14 марта 34. -го. Обычно люди хотят, чтобы служение отвечало всем их излюбленным привычкам и чтобы оно несло немедленное вознаграждение за каждое исполненное поручение или, вернее, данные возможности применить способности свои при полной помощи со стороны иерархии, забывая, что именно помощь это уже является вознаграждением ибо ведет к успеху, следовательно, и к земному возвеличению. И как легко идти путем служения, когда в духе мы все отдали владыке, и думаем лишь, как бы лучше выполнить возложенное на нас. Именно так идет ученик на последней ступени, и не ждет он никаких земных признаний и воздаяний, ибо дух его устремлен в другие сферы, где ожидает его истинное вознаграждение и справедливое жатва, его посева. По этому признаку оторванности от жажды признания и возвеличения и судите о степени продвижения ученика. Нет лучшего мерила. Что нам до всего земного признания, если жатва наша будет скудна в сферах света? Все счастье придет, родные, когда научимся в духе отрываться от всего земного, от всех мелочей жизни. Красота духа, оторванного от всего приходящего, действует на все окружающее как мощный магнит, который активен на протяжении веков, ибо сила его запечатлевается в рекордах пространства, не в случайных исторических записях. Мало осталось исторических рекордов о великих духах прошлого, но тем не менее облики их сияют мощно чем объяснить это как непространственными, нерушимыми рекордами, являющимися истинными магнитами в силу своей чистоты. Все нечистое, все сложное, все хаотическое осуждено на разложение, поэтому будем очищать наши чувствования и устремления. Самое чистое устремление отдает себя всего на пользу, великого служения в полном самоотречении или, как иногда говорится, в полном смирении.